Глава 105. Не очень хороший человек. Роджер настаивал на том, чтобы разбить лагерь за пределами города, лишь бы увести Бака как можно дальше от Гейльз. Наконец-то кончился дождь, и им удалось собрать сосновых веток для порядочного костра. К счастью, благодаря смоле даже влажная сосна будет хорошо гореть. «Я не очень хороший человек», — пробормотал Бак так тихо, что Роджер не сразу расслышал.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 Ты хоть представляешь, что собрал у меня ублюдок? Возможно. Бак продолжил молча ковырять палкой в костре. Когда кончик ветки загорелся, он затушил его о землю. В тишине был слышен лишь шум ветра среди сухих папоротников. Будто призрак промелькнул. Подумал Роджер, глядя, как колышутся и снова замирают коричневые листья в свете пламени. «Не подумай, что я извиняюсь», — наконец вымолвил Бак, —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 Мы перебрали все варианты. И дневники под камнями, и объявления в газетах. — скривился он. — и менее удобные способы. Большинство из них казались слишком ненадежными или рискованными. Вот мы и остановились на банках. Однако... Заметив самодовольное выражение лица Бака, Роджер замолк. — Могу предположить, тебе в голову пришла идея получше? — спросил он. — Ещё бы. Оно ведь прямо у нас под носом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 «Хочешь сказать, ты...» Бак кивнул, глядя на репу, от которой шёл пар. «Ты ведь не можешь, да?» Он поднял голову, и в зелёных глазах отразилось мерцание пламени. «Сам ты не пойдёшь. Не доверишь мне продолжить поиски?» «Я...» Слова застряли в горле Роджера, но их смысл наверняка отразился на его лице. Бак кривовато улыбнулся. «А я бы искал дальше», — проговорил он. Только я вижу, что ты мне не веришь. «Дело не в этом», — ответил Роджер, прокашлявшись. «Я Джем. Как мне уйти, пока Джем, возможно, всё ещё где-то здесь? Тем более я не уверен, что смогу снова попасть сюда, если там его не окажется». Роджер беспомощно развёл руками. «Как уйти, понимаешь что я бросаю его здесь навсегда?» Бак кивнул, опустив взгляд.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 Несмотря на всё, Роджера это тронуло. Слегка. Он кашлянул. Никакой боли. Пусть так. Роджер посмотрел Баку в глаза. Но зачем? Ты же знаешь, что может случиться. Если бы не помощь Макьюэна в прошлый раз. Бак хмыкнул и вернул свою репу в костёр. Вот я и говорю. Я не очень хороший человек. Пропаду, ну и ладно. «Не жалко». Его губы едва заметно изогнулись в ухмылке. «Ты можешь дать миру куда больше». «Я опащён», — иронично ответил Роджер. «Раз уж на то пошло, думаю, этот мир прекрасно обошёлся бы и без меня». «Мир, возможно, но не твои родные». Пока Роджер молча переваривал его слова, тишину нарушал только треск горящих веток,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 Бак познакомился с Морок Ган почти сразу после того, как начал изучать право у поверенного в Инвернессе. Однажды его вызвали на ферму Эссика составить завещание старика, и он взял с собой юного помощника. «На работу ушло три дня. Старик был совсем плох и быстро уставал. Хозяева поселили нас у себя, и когда моя помощь с завещанием не требовалась, я выходил во двор и занимался свиньями и курами». Бак пожал плечами. «Я был молодым, симпатичным и нравился женщинам. Вот и ей я приглянулся. Но любила она другого. Дональда Маккалистера, фермера из Девиота». И всё же Бак не мог забыть ту девушку. И как только ему давали выходной, он отправлялся к ней в гости. Приезжал в канун Нового года.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 Все парни и девчонки кричали так, будто настал судный день. А бедняжка Морок спряталась за коровником, проливая слёзы. «И ты, скажем так, утешил её», — предположил Роджер, не стесняясь скептического тона в своём голосе. Бак бросил на него недовольный взгляд, но затем пожал плечами. «Когда бы ещё выпал такой шанс?» — попросту ответил он. «В общем, да». «Она была расстроена и к тому же сама выпила лишнего. Я не принуждал её». Бак поджал губы. «Хотя и не принимал отказа. Так что вскоре она согласилась». «Ясно». А на следующее утро она проснулась и осознала. Бак удивлённо поднял бровь. «Тогда она никому ничего не сказала. Зато через два месяца...»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 Внимательно посмотрев на овощ, Бак раздавил его ногой, втаптывая в пепел. «А Дональд, полагаю, никуда не делся?» Бак покачал головой и убрал волосы с глаз. «Ничего хорошего не вышло», — тихо сказал Бак. «Я рассказывал, что привело меня к камням. Всё это правда. Как только я собрался с мыслями...»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 Он крепко сжал плечо Бака, а тот фыркнул в ответ, хотя не сбросил его руку. Через пару минут он вздохнул и выпрямился. «Теперь ты понимаешь, если я вернусь и скажу твоей жене, как поступить, а потом, будем надеяться, еще и попаду обратно к тебе, я сделаю хоть что-то хорошее и для моей семьи, и для твоей». Роджер не сразу сумел унять дрожь в голосе и ответить. «Ладно, обдумай всё до утра. Я собираюсь в Лалеброх. Ты же, наверное, захочешь пойти в Леох, повидать Дугла Маккенди. Если завтра ты им не передумаешь, у нас будет время всё спланировать».